В годы давние, довоенные, гимназистка Оленька Зотова учила древнегреческий. Тяжелый язык, вязкий, словно клестер, да еще и мертвый. Кому он вообще нужен, если на физику и математику времени не хватает? Отец объяснил, в сложности и дело. Сможешь выучить, прогрызешь зубами, значит, любую иную мудрость станешь семечками щелкать. так что не сдавайся, Ольга Вячеславовна, грызи. Делать нечего, грызла, первой в классе была. В учебнике Соболевского, где вся мудрость древнегреческая собрана, встречались маленькие на два абзаца рассказики, само собой про Грецию. Некоторые она до сих пор вспоминала. Вот, скажем, зачем спартанские воины перед боем обязательно марафет наводили. Прически делали. Ольга, взяв со стола зеркало, погляделась без всякого удовольствия. Затем товарищ заместитель командира эскадрона, что красивые еще краше становились, а остальным полагалось супостатов пугать. Вопросы есть? У отражения вопросов не имелось. Одна лишь готовность устрашить врага. А у нее же самой таковые были. Самый простой – чего надеть? Не в том же даже дело, что в Красной Нове соберутся писатели с поэтами и прочая интеллигентская публика. Ее туда и без бриллиантов пустят. Но лишнего внимания привлекать все-таки не стоит. На службе с синей г и м н а с т е р к о никого не удивишь, и галифы многие носят. А вот среди чистой публики в костюмчиках и платьицах ее наряд сразу вызовет лишние взгляды. Хорошо еще – В запасе юбка с б у з к о имеются. Простенькие, на колени сшитые, но хоть к а з а р м ы не отдают. И сумочка, пистолет спрятать. Переоделась, вновь в зеркало взглянула. Разбегайся, враги! Ничего особенного Ольга не планировала. Идти решила исключительно наобум, словно в ночную разведку. За единственную ниточку подержаться хотелось. Ту, что к пропавшему сослуживцу ведет. Товарищ Касимов предупреждал не зря. Значит, ни у начальства правды не потребуешь, ни в милицию не заявишь. Остается Лариса Михайловна, красная валькирия. Аноним, письмо приславший, мог соврать или перепутать, но вдруг. Пистолет заряжен, удостоверение на месте. Подумав, Ольга положила в сумочку недавно купленный блокнот вместе с карандашом. А вось пригодится. О, Феб, сожми узду в протянутой ладони. По золотым следам пылающего дня Да повлекут тебя торжественные кони На облачных путях копытами звеня. Лариса Михайловна читала стихи. Выходило это у нее излишне торжественно, даже с подвыванием, но публике определенно нравилось. Хлопали ладони, не жалея, требовали еще. А поэтессе иного ничего и не надо. Стихов у нее целый мешок, на десять встреч хватит. «Пусть раб порвет, смеясь, извечные вериги, услышав мерный гул серебряной квадриги, — Неутолимый зной, мучительный и сладкий, На землю допадет, как звонкая проща, н е у м о л н о ш у м н ы й лес за планету краткой, И там рассыплется на листьях трепеща. Народу в небольшом зале редакции собралось излишком, Даже в проходах стояли. Если бы не Миша Огнев, Ольга бы точно потерялась. Репортер оказался на высоте, встретил, места поближе к сцене отыскал, давал пояснения по ходу действа, о собравшихся не забывая. Здоровяк в первом ряду, в черный костюм облаченный, оказался Маяковским, худая тетка на два кресла дальше у панической поэтессы Ахматовой, вдовой Контрика Гумилева. Товарища р а д ы к а дежурного спутника жизни Валькирии, Зотова узнала сама, примелькался. И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева, приникнет к юноше п ы л а ю щ е е дева. Еще, о Гелиус, о царственный зенит, благослови сады широкогрудой гебы. Он-то и подбил Ларису Михайловну на поэзию. Народ про Афганистан спрашивал, про революционную Азию, н а р а д о к вмешался, предложив почитать стихи. Видать, не слишком хороши дела в Афганистане. Неспроста Валькирия ноги оттуда сделала, бросив мужа моряка. Ольга вспомнила чью-то шутку. Карл Радек, если коротко, К. Радек. К. р а д ы к по-польски вор. Родом же товарищ Крадек, аккурат, из Польши. Благослови, Шафран, ее живых ланит. На алтаре твоем дымящиеся хлебы. И пьяный виноград, и зреющие сливы, Где жертвенный огонь своей придет из вивы. Слушать такую нудятину было тяжко. Впрочем, Ольга почти не слушала. Смотрела, а еще больше думала. Не сходится что-то. Слаженная плечистая тетка при амбициях и бриллиантах с гебами и фебами в голове и скромный, тихий Виктор Вырыпаев. «Конечно, бывший батальонный парень что надо, за такого всякая правильная девушка двумя руками схватится. Но это...» В светлых холодных глазах чуть ли не божественность плещется. Подбородок, словно нос линкора, мировой простор рассекает. Белоручки вовек за холодное не брались, с двадцати шагов видать. Не барыня даже, боярыня. Такая н а инвалида в старой гимнастерке и смотреть не станет, побрезгует. Может, они родственники дальние, или знакомый имел с о о б щ е с с фронта, к нему на могилу и ходили? Гадать не имело смысла, можно было лишь подивиться. Интересно, что такая о т цаца на войне делала, кроме как очередному мужу бока согревала? Или бриллианты всего лишь видимость, а под блеском и мишурой – кто-то иной прячется куда более опасный. Стихи, к счастью, кончились. Пошли вопросы. Тут уж Ольга откровенно заскучала, ибо речь шла то об и м а ж е н и с т а х то вообще о Филиппе Маринетте и его красном сахаре. Миша Огнев, тихо просидевший всю встречу, тоже отличился. Полез спорить о каком-то дадаизме. Были вопросы и поинтереснее, про тот же Афганистан. Но Лариса Михайловна таковые игнорировала, п о я с н и с улыбкой, что скоро н а пишет книгу, в ней-то все и будет. Спросили о Берлине, куда Валькирия была намерена вскоре отъехать. Вопрос вдохновил. Лариса Михайловна, воздев руки к потолку, громовым шепотом помянула мировую революцию. Но, взглянув на невозмутимого к р а д ы к а предпочла сменить тон. В Германию, как выяснилось, ее зовут давние литературные знакомые – желающий издавать журнал, посвященный современной поэзии. А если в самом деле случится мировая, читатели получат еще одну книгу». Стало ясно, тетку заносит. Не привыкла б а р а н я б о я р и н я за речью следить и мысли прятать. «Ну, если так...» Ольга украдкой взглянула на соседа. Но Миша был весь на сцене, только и штанов не выскакивал. Девушка, о т к р ы л сумочку, достала блокнот. Вот и карандаш пригодился. Где Виктор Вырыпаев? Написав, прикинула, не стоит ли помянуть Ваганькова, но воздержалась. Вырвала листок, сложила, передала вперед. Валькирия, между тем, сцепилась с Маяковским. Тот, встав без спросу, принялся громить старое искусство вообще и поэзию в частности. Припомнив читанное сегодня стихотворение «Эрмитаж», поэт пожелал музею греть фабрикой макаронной. Стихи же призвал писать понятные пролетариату, потому как улица корчится безязыкая. Валькирия взвилась, блеснув ледяными очами и ринулась в бой. Ольга терпеливо ждала. С Маяковским была полная ясность. От фронта прятался, предпочитая писать агитки, отличался редким умением искать и находить выгодные кормушки, из партии же вылетел за участие в грабежах вместе с бандой анархистов. Недавно в ЦК в очередной раз отклонил его заявление о восстановлении в РКПБ. Как выразился один знающий товарищ, Маяковскому следует платить, но целоваться с такими, как он, не принято. Поэта, наконец, удалось усадить, и Лариса Михайловна принялась отвечать на записки. з о т о между тем, прикидывала, не могла ли тетка каким-то образом пересечься с Виктором по делам служебным. В п а р а т е ЦК Валькирия не числилась, в главной крепости, если и бывало, то редко. Через товарища р а д ы к а но Крадек тоже не имел никакого отношения к техгруппе, его удел в Коминтерне. Оставалось списать все на случайность. Вдруг они пришли на кладбище порознь и только там познакомились. Помог, скажем, Виктор этой белоручке ведро с песком принести. Но в письме сказано «вместе». Вместе пришли, уехали вместе. Ага. Свою записку Ольга узнала сразу. На видном месте пристроилась поверх всех прочих. Валькирия, однако, выбрала не ее, а соседнюю и принялась отвечать. Ольге почудилась, будто она играет в карты, в о к у п н у ю железку. Какая масть выпадет? Не подведи, фронтовая удача. Наконец-то. Взяла, развернула, скользнула равнодушным взглядом. «Где Виктор Веры?» Обрезала. х о л е н ы е пальцы скомкали ни в чём не повинный листок, сжались в кулак. «Кто? Кто это написал?» Даже не крикнула, проорала, словно мертвеца перед собой увидев. Взвившись н а столом, махнула рукой, выронила смятую бумажку, вцепилась ногтями в пуговицу на горле. «Кто?» Подскочил Радек, схватил за плечо, принялся успокаивать. А затем повернулся к залу, пытаясь унять взметнувшийся к самым люстрам шум. Валькирия, впрочем, уже пришла в себя. Шагнула вперед, вскинула голову, дернула яркими губами. «Все в порядке, товарищи. Фамилия показалась знакомой. Был у нас на Волге, на славном боевом корабле Ваня-коммунист, такой товарищ. Погиб у пьяного бора». ушел на дно вместе с кораблем. Вспомнила я его, и зашло сердце, ь с словно заново все увидела, через душу пропустила. Но обозналась, чуть другая фамилия у товарища была. Воропаев. Многое еще говорила. Про героев Балтийцев, про десанту Казани, про то, как сам товарищ Троцкий их в бой провожал. Потом стихи, подходящие вспомнив, п р о ш л а под аплодисменты. Ольга уже не слушала. главное сказано всего два слова зато правдивые зашлось сердце с чего бы твоему сердечку заходиться лариса светмихайловна хотелось встать довлоб да спросить при всех чтобы свидетелей было побольше а еще лучше вниз спуститься к подъезду где автобояроню поджидает разъясни шоферу пассажирск пассажирку подождать понимала нельзя Ничего нельзя. Ни у товарища Кима спрашивать, ни с этой придумщицей откровенничать. Даже смотреть на нее не стоит, чтобы глазами лишний раз не встречаться. Вдруг почует. Вдохновленный встречи Миша Огнев долго не мог успокоиться, повторяя, что это все следует немедленно записать для истории, ибо о таких людях буду вспоминать и через век, и через два. а затем призвал восхититься скромностью Валькирии, никогда не хвастающей собственными подвигами. А зря. Он сам был свидетелем, как летом 1918-го около Свияжска Лариса Михайловна лично участвовала в спасении фронта от развала. Второй Петроградский полк, бросив позиции, побежал, за что и был подвергнут децимации. Расстрельщики, такие же рабочие, поначалу отказались убивать. Но Лариса Михайловна лично выступила перед ними, убедив выполнить свой тяжкий, но необходимый долг. Потом вся армия повторяла ее слова о том, что новому миру не требуется лживая формальная справедливость. Его удел – справедливость высшая, истинно пролетарская. Воздав хвалу красной валькирии, репортер бросил внимательный взгляд на свою спутницу и внезапно предложил пойти в ресторан. дабы отметить столь интересно начавшийся вечер, присовокупив, что только сегодня получил неплохой гонорар за статью о запорожце. Ольга отказалась.